«Голова шестая. Ваше императорское высочество!» Почти пропел Эстес, в очередной раз с ноги врываясь в мою спальню. Алья замерла со шпилькой, занесенной над моей головой, и тут же поспешила склониться в поклоне. Илона поднялась и кивнула секретарю с приятной улыбкой. «Я недовольно поймала его взгляд в зеркале». Вы когда-нибудь прекратите врываться в мою комнату? Не стоит быть такой ханжой, кронпринцесса. Особенно, когда у вас совершенно нет на это времени. а Вы должны немедленно пойти в малую столовую. И зачем же мне туда идти? Я не смогла скрыть своего язвительного тона. Но Эстес проигнорировал его и с воодушевлением ответил, сверкая безуминкой в голубых глазах. «Конечно же потому, что сейчас там завтракает кронпринц и ваши братья, и вам нужно поспешить». «Будь мы одни, послала бы я его с этим предложением куда подальше. Ни со своим муженьком, ни с братьями у меня не было никакого желания встречаться. Вообще, я планировала найти каких-нибудь женщин в дворце, кто мог бы мне провести небольшой экскурс в положение вещей в высшем обществе». С утра Илона принесла мне несколько приглашений на предстоящие балы. Но соваться в логово тигра, не понимая, что там должно меня ожидать, было глупо. И вот вместо того, чтобы рыскать по дворцу в поисках ценных связей, я должна тратить свое время на человека, который меня презирает, и братьев, один из которых не определился в своем отношении, а другой меня ненавидит. Перспектива фантастическая. Но мы с Эстосом были не одни. Здесь еще была Илона, которая была моим рупором, извещающим весь мир. Какие прекрасные у нас отношения с Арманом. Потому было бы странно при ней, а значит и при всем честном народе, отказаться завтракать с горячо любимым мужем. Глянув в зеркало, я вздрогнула от очередного зефирного платья которая красовалась на мне, и поймала взгляд Альи в отражении. «Заканчивай с прической и поторопись, его высочество ожидает меня». Эстес довольно заулыбался и беспардонно уместился в одном из кресел. И пока горничная заканчивала колдовать с моей прической, я чувствовала на себе его взгляд – И почему у меня возникло ощущение, словно он хотел свести меня с Арманом? Наконец я была готова, и мужчина, чуть ли не подскакивая на месте от нетерпения, повел меня в малую столовую. Каждый раз, как я ловила свое отражение в зеркальной поверхности, меня пронзала дрожь отвращения. Эти воздушные платья из приданного Элишия все же были слишком ужасны. Без слез не взглянешь. Мне нужно срочно найти модельера или Матиску Срочно. Иначе моя репутация будет похоронена еще до того, как я успею пикнуть в обществе. И почему меня не представили императрице? Я могла хотя бы у нее номерок отелье свистнуть, но или какие у них тут адресные контакты? Кстати, а ведь и правда. Я даже не помню правящую чету на вчерашней свадьбе. Я в целом мало что оттуда помню, но ни императора, ни императрицы вроде бы не видела. Пока я пыталась что-то разглядеть в мутном пятне своей памяти, мы добрались до малой столовой, и атмосферка, царившая здесь, была волшебной. Муж сидел во главе стола и с ничего не выражающим лицом методично разрезал на тарелке мясо. Эдгар, откинувшись на спинку кресла, отстраненно пил кофе. И только моя сладкая булочка, алаир, чуть ли не ерзал на своем месте, не понимая, куда деться от гнетущей атмосферы. «Доброе утро!» — поприветствовала я мужчин. арман и Эдгар ожидаемо меня проигнорировали. Алаир с надеждой обернулся, и по его лицу растеклось облегчение. «Сестрица! Доброе утро!» Я улыбнулась ему и краем глаза увидела, что Эстес подошел к стулу напротив Армана и отодвинул его для меня. И моя уверенность в том, что секретарь взял на себя роль сводника, выросла. Уместившись на мягком стуле, я бросила взгляд через стол на мужа. «Доброе утро, Арман. Здесь было слишком много людей, чтобы он меня игнорировал. Разве я не просила его вести себя со мной уважительно при других? Он вскинул на меня взгляд, и я приподняла брови. «Что, склероз замучил? Или язык отвалится со мной поздороваться?» «Доброе утро, Элиша!» Ответил он бесцветно. Хмырь болотный. Ну и сиди там. Для меня будет вполне достаточно самого факта, что мы завтракаем вместе. У меня нет никакого желания продолжать прыгать перед тобой на задних лапках, поэтому я обратила внимание на самого приятного человека в этой комнате. «Алаир», — мягко улыбнулась я брату, — «как ты поживаешь? Кажется, нам так и не удалось побеседовать со дня отправления истока». «Это было на самом деле так. Когда мы прибыли в Темную Империю, нас с братьями разделили. Кажется, я мельком видела Алаира на свадьбе, но не уверена. Юноша вернул мне улыбку. «Неплохо. Благодарю, сестрица». Хотя ответ его был довольно кратким, я буквально видела по его лицу, что ему хочется сказать много больше». Вероятно, ему здесь совершенно не с кем было поговорить. Вряд ли Эдгар уделял ему хоть Толику внимание. «Сядь ко мне поближе, братец!» Я кивнула головой на соседний стул. И Алаир тут же подскочил и велел прислуге перенести его тарелку и приборы, словно только этого и ждал. И едва он оказался ближе ко мне, как наклонился ко мне и тихо зашептал. «Сестрица, ты обязана меня спасти. Я встретился с какой-то странной девушкой, племянницей императора вроде бы. И она от меня не отстает. Вечно таскается за мной с женскими платьями и требует, чтобы я в них переоделся». Едва я представила эту картину, как не смогла сдержать смеха. Алаир возмущенно посмотрел на меня и ткнул под ребра. «Элиша, это совершенно не смешно!» Я замахала рукой и прикрыла рот. «Прости, прости, ты прав!» Выдавила я и сжала губы, изображая серьезность. «Прости, я разберусь!» И когда я окончательно успокоилась, то почувствовала на себе уже знакомый взгляд. арман смотрел на меня со странным раздражением. И Тишкин пистолет. Что я опять ему сделала? Улыбка от общения с Алаиром тут же испарилась. Дорогой супруг, я очень старалась, но в мой голос все же просочилось легкое недовольство. Тебе что-то угодно? Он перевел взгляд с меня на Алаира, потом почему-то на Эдгара и поднялся, бросив салфетку на стол. «Нет, я закончил. Прошу, продолжайте». А я осталась смотреть ему вслед со смешанными чувствами. И вот что ему не понравилось. Помощь и советы от своей новой маман мне получить не удалось по одной простой причине. Я просто не нашла императрицу. А слуги, которых я пробовала спрашивать об ее местоположении, отводили взгляд и говорили, что им нужно что-то там уточнить. Хотя что уточнить? Как они могли не знать, где находится их хозяйка? Однако факт того, что мы с матерью Армана так и не встретились, не помешал ей отправить мне приглашение на бал какой-то герцогини, на котором я обязательно должна быть. Вот так». Никакого тебе дебюта в обществе в роли кронпринцессы, ни мало-мальских водных, о светском обществе Темной Империи. А мне эти самые водные бы не помешали бы, учитывая, что я вообще-то не из этого мира. И на балу ни разу не была. Но что поделать? Подготовки и планы никогда не работают. Видимо, придется импровизировать, как обычно. Алья вместе с дворцовыми служанками помогли мне переодеться в парадно-зефирное платье, а Илона принесла мне украшения из шкатулки. Остальные девушки были выпровожены за ненадобностью. И вот стояла я перед зеркалом и просто не могла понять, куда от такой красоты деваться. Это же надо! Как одежда может внешность человека изуродовать? Я бы в таком даже мусор выкидывать не пошла. А меня на бал в этом направляют. Хотя нет, мусор выкидывать все же бы пошла и выкинула бы к чертовой матери это платье. С совершенно дурным предчувствием я покинула свои покои и в сопровождении фрейлины направилась к карете. Присутствие рядом со мной знакомого человека должно было успокаивать, но нет. Ни капельки. Илона была. Не то чтобы подругой. Скорее, минным полем. Меня не покидало предчувствие, что с ней нужно держать ухо востро, а язык, по возможности, на крючке. К тому же Илона выглядела потрясающе. С завитыми утгом каштановыми волосами и в изумительном изумрудном платье она выглядела как настоящая кром-принцесса, а я, в отличие от нее, была похожа на ванильно-мармеладное недоразумение. Мне срочно нужна модистка. Срочно! Иначе я тут себе комплекс неполноценности заработаю. Путь до кареты прошел в молчании. Фрейлина думала о чем-то своем. Я то судорожно вспоминала правила этикета, то предлагала самой себе на все это забить. И чем меньше оставалось расстояние до столичного поместья герцогини Фейвайер, тем чаще я задавалась вопросом, а надо ли оно мне? Может, проще было сдать муженьку кровь авансом? а после укатить куда-нибудь на окраины империи до следующей кровоздачи? Но в то же время я понимала, что просто так сдаваться не в моих правилах. Просто это нужно воспринимать как игру. В самом деле, каких бы дел я ни натворила на моей жизни, это никак не скажется. Мои 2 миллиона долларов все еще ждут меня после завершения контракта. А пребывание в высшем обществе может стать неплохим, я бы даже сказала, отличным опытом. Настроив себя таким образом, я была полна мотивации сразить всех на повал, когда карета остановилась у подъездной дорожки. Но мне пришлось довольно быстро столкнуться с суровыми скалами реальности. И, кажется, я стала понимать желание Элиши спрятаться в библиотеке чуть больше. Началось все довольно мирно. Кучер открыл нам дверь и помог спуститься. Далее нас встретил импозантный мужчина в ливрее дворецкого. И после церемонного поклона повел вглубь дома. Из уроков этикета я помнила, что правящие чита и принцы с принцессами – должны появляться на балу одними из последних, причем обязательно должны входить через особую парадную дверь. Вообще присутствие на светских мероприятиях императорской семьи считалось большим уважением, поэтому даже несмотря на то, что коронованные особы редко посещали балы, в каждой бальной зале уважающего себя аристократа должна была быть такая парадная дверь. И это должно было играть мне на руку. В самом деле, куда приятнее появиться посреди мероприятия под громкое объявление церемонии мейстера, когда взгляды всех присутствующих обращены на тебя, чем проталкиваться к центру через черный ход. Если бы не одно большое и пузатое «но». Мне совершенно не хотелось попадать под свет и софитов, пока я выглядела как зефир. Но право выбора в этом вопросе мне никто не предоставил. А потому, некоторое время спустя, я стояла перед высокой парадной дверью и сколотящимися от волнения сердцем ждала своего объявления. «Крон принцесса Великой Империи Элиша Дельф». Распахнулись двери. В лицо брызнул свет. Я подобралась и смело шагнула в зал, сверкая ослепительной улыбкой. Но, выйдя на небольшой балкон перед тем, как спуститься по лестнице, я уже знала, что миссия провалена. Мне без труда удавалось считывать атмосферу. Я ожидала любопытства, уважения, просто из-за лояльности к имперской фамилии и, в крайнем случае, безразличия. В конце концов... Илишу здесь никто раньше не видел, и было бы странно, если бы аристократы сразу же были настроены негативно к будущей императрице. Но, мельком оглядывая лица людей, я убеждалась в обратном. Пренебрежение, скрытое маской вежливости, неприкрытая насмешка, открытая неприязнь. И единственное, что я могла сделать в этой ситуации, это продолжать держать лицо и гордо вздернуть подбородок. Такому меня не сломать. Может быть, и Лиша и бежала от парочки презрительных взглядов в библиотеку. Но я и не с таким справлялась. Пучка чванливых идиотов. Какой принц, такая и империя. Пока я спускалась по лестнице, аристократы уже занялись своими делами и даже заиграла музыка, вопиющее неуважение к моей персоне. Они должны были хотя бы подождать, пока я окончательно ступлю в зал, и хозяйка приема сможет меня поприветствовать. И почему я вообще это знала? Лучше бы даже не догадывалась о том, что тут творилось. Было бы больше пространства для маневра. «Ваше высочество!» Я увидела приближающуюся ко мне немолодую женщину, и сходу подготовилась к битве. Я прекрасно знала это выражение лица. Она улыбалась, но ее взгляд оценивающий бегал по мне, от макушки головы до кончиков туфель. И даже перья, венчающие ее седую голову, вопросительно покачивались, словно недоумевали, можно ли со мной вообще иметь дело. Ваше императорское высочество, Ваша Светлость. Поправила я ее и чуть склонила голову, приветствуя. Не далее, чем вчера, я вышла замуж за его императорское высочество кронпринца Армана и переняла его титул. «Мне это прекрасно известно, милая», — со смешком сказала она, и ее глаза довольно прищурились. «Есть коготки. Не пропадешь». «Благодарю». Но с вашей стороны было бы еще более любезно выказать мне достаточно уважения. Она стрельнула взглядом в сторону оркестра, и ее губы изогнулись. «Здесь вам не ток, дорогая. В темной империи уважение нужно заслужить». И на этих словах она кивнула мне и исчезла в толпе. «Если бы на меня краем глаза не посматривали больше сотни человек, я бы выругалась» а пока просто готова была вцепиться в седые пряди герцогини и оттаскать ее как следует. Разве она, как хозяйка вечера, не должна представить меня гостям? В другой ситуации я бы просто нашла какую-нибудь группу людей с интересным разговором. Но не тогда, когда я была, черт подери, крон-принцессой. Если бы я пошла представляться первой или задернула бы юбку, И начала носиться по залу, сверкая голой задницей. Эффект был бы одинаковым. Позор и урон авторитету. К сожалению, даже салоны нас разделили. А потому первоочередной целью для меня было найти Фрейлину. А уже потом решать, что делать дальше. Можно было бы, конечно, постоять на месте и подождать, когда ко мне подойдут знакомиться. Но меня от чего-то чурались, как чумы поэтому надеяться на последнее не приходилось. Пока я лавировала по залу, стараясь выглядеть не слишком потерянной, то очень активно грела уши. Сплетни были оплотом полезной информации. И этот раз не стал исключением. Через некоторое время стало понятно, что все слухи тем или иным образом касались меня. И к моему большому сожалению... Почти у всего, что я слышала, был негативный окрас. Зато я узнала, что, несмотря на получение благословения от Бога в виде сродства с воздухом, никто в действительности не считал меня магом, потому что у меня не было какой-то церемонии. Но было и то, что меня тревожило. Люди говорили о том, что я серая мышка, которая не высовывает носа из библиотеки что я не могу постоять за себя, что такая, как я, не годится на роль будущей императрицы. Кто-то даже строил настоящие теории заговора, пытаясь объяснить причину выбора в крон принцессы такой заурядной личности, как я. В принципе, со всем этим можно было бы работать, но беспокоило меня то, что кто-то очень упорно распускал обо мне слухи, У меня была парочка кандидатур на роль этого кого-то, а точнее даже четыре кандидатуры. Но пока я не поймаю их с поличным, судить о чем либо слишком рано. И вот когда я уже окончательно отчаялась найти Илону и придумывала способ изящно отсюда свалить, вдруг услышала, как кто-то зовет меня по имени. И все бы ничего, но голос был женским и явно мне незнакомым. Разворачиваясь, я уже готова была в очередной раз встретиться с кем-то, кто ни во что не ставит мое существование, как вдруг очутилась в крепких объятиях. «Вот ты где!» воскликнула налетевшая на меня девушка и отстранилась. «Я тебя повсюду ищу!» Вопрос. «А кто ты, черт возьми, такая?» вертелся на языке, Но стоило мне присмотреться к ее внешности, как любая необходимость спрашивать пропала. Передо мной была ослепительно красивая девушка с белыми, как снег, волосами, волнами, не спадающими на плечи. Вместо сложной прически у ее лба было заплетено две косички, которые были, видимо, переплетены сзади лентой. Да и ее платье было довольно простым темно-синим, под цвет ее серых глаз. «Ты племянница императора», — на всякий случай уточнила я. «Репутация меня опережает?» — усмехнулась она, сверкнув хитринкой во взгляде. «Джанет Дельф, к вашим услугам, кронпринцесса». «Счастливо познакомиться», — улыбнулась я и почувствовала, что с ней мы можем по-настоящему подружиться. Она склонила голову на бок, словно разглядывая меня под другим углом, а потом заметила что-то за моим плечом и встрепенулась. Джанет вся тут же пришла в движение, зашевелились ее волосы, сколыхнулся подол ее платья, а руки вдруг покрылись какой-то темной паутинкой. — Все в порядке? — поинтересовалась я, оглядываясь. — Да, все прекрасно, — протараторила она. И метнув еще один взгляд мне за спину, вдруг схватила меня за руку. Слушай, очень хочется с тобой поболтать, но кажется мне пора бежать. Однако мы обязательно увидимся позже. И не успела я и слова вставить, как она сорвалась с места, но потом вдруг остановилась, обернулась и сверкнув проказливой улыбкой громко сказала. Очень хочется узнать поближе девушку, в чьих покоях брат впервые провел всю ночь. И вот так, взбаламутив скромное общество на приеме герцогини, Джанет Дельф исчезла в толпе. После ее слов на меня стали оборачиваться, и мне стоило всей моей выдержки, чтобы не покраснеть. Постепенно, один за другим, ко мне стали подтягиваться люди». Улыбки многих были слишком натянутыми, чтобы назвать их вежливыми. Но все же аристократы подошли, и это был прогресс. Однако радость моя была преждевременна. «Кто дизайнер вашего платья, принцесса Такой фасон сейчас в моде в королевстве?» С размаху он уступила на больную мозоль одна из дамочек. Я вежливо улыбнулась, скрывая оскал, и хотела было ответить, как меня перебила другая. Она доверительно коснулась моей руки и проговорила, «Если вы в поиске и я могу дать вам адрес одной». Конечно, все приличные ателье уже забиты заказами. Все же сейчас самый разгар сезона. Но у этой в основном одеваются дочери Виконтов, и думаю, она сможет отложить их заказы. «Это меня сейчас аккуратно смешали с грязью или что?» «Сердечно благодарю, но я уже обратилась к императрице за помощью в этом вопросе. Церемония бракосочетания была проведена в большой спешке, и у меня не было времени подготовить гардероб по имперской моде. Однако для меня это не составит труда, спасибо». Девушка заткнула рот, но появилась еще одна – «Ваше императорское высочество, а когда вы планируете провести церемонию способностей?» «Вот снова она. Что за церемония такая?» «Но спрашивали меня об этом как о чем-то само собой разумеющемся, поэтому было бы странно, если бы я не знала о ней, да?» «Хотя, если совсем чуть-чуть подумать...» Владение магией было неотъемлемой частью принятия аристократа высшим обществом. Значит, для этого был нужен своего рода дебют, где человек мог раскрыть свой потенциал и доказать, что он не верблюд. Похоже на церемонию способностей? Похоже. А вот теперь загвоздка. Сродство-то с воздухом у меня есть, а вот умения этим пользоваться нет». Поэтому на подобной церемонии я разве что могу заставить артефакт запеть. Хотя, думаю, и это сгодится на крайний случай. Уже что-то. «Через пару месяцев, я полагаю, когда окончательно обустроюсь в новом доме», — ответила я и поспешила перевести тему. «О, меня восхищает интерьер дворца. Готический стиль всегда был моей слабостью». Беседа наконец-то свернула в безопасное русло. А я поняла одну очень важную вещь. Мне нужно было к Эдгару. Мне очень нужно было увидеться с ним. И хотя еще сегодня утром я бы предпочла откусить себе руку, чем самолично идти навстречу к нему, но теперь выхода не было. Поэтому едва прием закончился, и я снова оказалась во дворце, Первым делом я направилась не в свою комнату, а к братцу. Остановившись перед его дверью, я мужественно вздохнула и, готовясь к лавине проклятий, которая выльется на мою голову, постучала в дверь.